Глава 25. Мак. Две недели спустя. «На сегодня мы закончили, джентльмены, бегом в раздевалку!» — кричит тренер. «Я заканчиваю свою последнюю тренировку и выхожу на поле тренировочного центра «Рейнджерс». «На этой неделе нас загоняют до предела наших возможностей. Мы готовимся к товарищескому матчу с Оксфорд Юнайтед, который состоится через пару дней». Я часто оглядываюсь по сторонам, чтобы напомнить себе, что я больше не играю за Бэтнелл Грин. Я дома, в Шотландии. После свадьбы Рона и Элли все произошло так быстро. Я отправился в Глазго, прошел медосмотр, пару раз потренировался с командой, а затем не успел я опомниться, как меня уже фотографируют в форме Рейнджерс, и я подписываю контракт, который помог составить Сантины. Я даже не стал читать условия, доверившись своему агенту. Это, наверное, не дальновидно с моей стороны. Именно так футболистов и обманывают. Но мне уже все равно. Я здесь по одной единственной причине. Мой дедушка не имел ни малейшего понятия об этом, пока я не заявился к нему в квартиру в форме Рейнджерс и повернулся, чтобы показать ему вышитую на спине фамилию Логан. В тот день старик рыдал в моих объятиях. Тогда я в очередной раз понял, что мое решение было правильным. Дедушка, наконец, увидит, как я играю за его любимую команду. В промежутках между матчами и тренировками я навещаю его настолько часто, насколько могу. Я потерял весь прошлый год. И теперь ни за что не упущу то время с ним, которое у нас осталось. «Моя новая команда — хорошие ребята». Некоторые смотрят на меня как на сумасшедшего, зная, от чего я отказался. Большинство мечтает поменяться со мной местами, вместо того, чтобы играть со мной за этот клуб. Но я точно знаю, что никогда не пожалею об этом времени, которое я смогу провести с моим дедушкой. Каждый вечер после тренировок я захожу к нему на чай и разговоры о футболе. В течение дня с ним дежурит медсестра из хосписа, Несмотря на то, что его тело становится все слабее, я снова вижу тот самый огонек в его глазах. Ничего не радует этого мужчину больше, чем футбол. Поэтому я рад, что переехал. А вот тренировки пока что оставляют желать лучшего. У меня все никак не получается поймать ритм новой команды. Тренер говорит, что сейчас у меня просто переходный период, и со временем все устаканится. Приняв душ... Я направляюсь на парковку для игроков и сначала не верю своим глазам, увидев Роана рядом с моей машиной. «Чёрт побери, ты как сюда попал?» — спрашиваю я, бросая взгляд на охранные ворота. Руан поднимает брови. «Я сказал им, что ты мой брат, и они на это купились? Конечно, ведь мы с тобой одно лицо!» Я смеюсь и мотаю головой, бросая сумку на землю. Я не видел моего друга со дня его свадьбы, дня, который он вспоминает с нежностью, а я предпочел бы забыть». Руан поднимает руки, пресекая мои приветственные объятия. «Маг, какое сегодня число? Какой год? Сколько тебе лет? Сможешь назвать свою фамилию?» «Что ты несешь?» Перебиваю его я и упираю руки в бока. Руан улыбается. «Я просто хотел удостовериться, что ты в своем уме. Прежде чем накинусь на тебя с рассказом о том, как хреново мне было, когда по возвращении из своего двухнедельного медового месяца я узнал, что мой лучший, блин, друг, сосед и товарищ по команде, с которым мы играли вместе три года, ушел в другой клуб». Я открываю рот, чтобы ответить, но Роан в предупредительном жесте поднимает руку Так что я, конечно, сразу предположил, что имел место какой-то саботаж или злой заговор против тебя, пронизанный ложной информацией. Врываюсь я, значит, в офис Вана и начинаю на него орать. «Раз ты избавился от Логана, меня тоже выгоняй. Мне плевать, что я только что женился на твоей племяннице, и я скорее брошу этот гребаный спорт» прежде чем буду играть за человека, у которого хватило духа выгнать нашего лучшего полузащитника. Чёрт!» – выдыхаю я, проводя рукой по волосам. «Вот именно! Чёрт!» – повторяет Руан. Пошел я к черту, потому что затем Вану, в чьей власти находится моя карьера, пришлось сказать мне, что мой долбаный лучший друг, ради которого я был готов своей жизнью пожертвовать, покинул команду по собственной воле» не сказав мне об этом ни слова. Я внимательно изучаю землю под своими ногами, не в силах взглянуть ему в глаза. — Как мило с твоей стороны, маг! Спасибо за оказанную мне услугу. Я не хотел портить тебе медовый месяц. Вместо этого ты решил испортить мне футбольный сезон, испортить его всей нашей команде. «Братья Харрис сейчас не тащат тебя домой за руки и ноги исключительно потому, что они убеждены, что ты переживаешь нервный срыв. Только последний дурак уйдет из команды, которая находится на пике, как наша». «Ты не знаешь всей истории», — выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. «Так расскажи мне ее, маг. Почему? Какого черта ты решил нас бросить?» Сейчас у Бетнал Грин есть все, чего мы когда-либо хотели, все, о чем мы мечтали и к чему всю жизнь стремились. Футбол всегда был для тебя на первом месте. Так почему ты творишь такое, даже не посоветовавшись со мной? Я ни черта не понимаю. Рон, мой дедушка умирает. Наконец сдаюсь я. Я узнал об этом во время нашего уикенда в Шотландии. Рон смотрит на меня в замешательстве. Я каждый день навещаю его после тренировок. Рон, ему становится все хуже. Хуже, чем когда ты с ним познакомился. Такими темпами мой голос срывается от переполняющих меня эмоций. Такими темпами он может даже не дожить до открытия сезона, ради которого я на все это в принципе решился. Блин. Вздыхает Руан и притягивает меня в крепкие объятия. От этого жеста человеческого сострадания я обмекаю в его руках и начинаю рыдать, как крошечный младенец. Я ничего не могу с собой поделать. Я держал все это в себе последние две недели, которые провел с моим дедушкой, с родителями и сестрой. Я изо всех сил пытался быть сильным и убедить всех в том, что я доволен своим решением вернуться в Глазго что оно далось мне легко, вот только тяжелее мне еще не было никогда. Я скучаю по моим друзьям. Я скучаю по команде, тренеру, менеджеру. Я скучаю по Фрейе. Черт, я так сильно по ней скучаю. Каждый день мои внутренности выворачиваются наизнанку. Все эти годы я был игроком, беззаботно меняющим команды как перчатки. Парнем, который мог влиться в любую компанию. Мужчиной, который знал, как справляться с ударами под дых. Но ничто не сравнится с болью от потери Фреи. Этот удар отправил меня в долгий нокаут. Мак, мне очень жаль. Роан держит мое трясущееся тело так, словно я его ребенок, несмотря на то, что я выше его. Хотел бы я знать об этом? Тебе стоило поговорить со мной. Ты бы меня отговорил. Я отстраняюсь и яростно вытираю свои слезы. Вы все попытались бы со мной поспорить. Но я уже все решил. Мне не хотелось лишний раз оправдываться перед кем-то. Руан, понимающий, кивает. Я уважаю тебя за это. И мне жаль слышать о твоем дедушке. Он хороший человек. В моем горле формируется болезненный комок. Мир не будет прежним без этого старого, ворчливого мерзавца. Я рад, что ты проводишь время с ним. Это очень важно. Рон сжимает мое плечо, и мгновение мы просто молчим. Как тебе новая команда? Я оглядываюсь на тренировочную площадку. Они все считают меня сумасшедшим. Что ж, похоже, они уже неплохо тебя знают. Я качаю головой и толкаю его плечом. «Как дела дома?» «У команды все хорошо. Они уже закончили предсезонные тренировки, и я тренируюсь изо всех сил, чтобы их догнать. Через пару недель я буду заменой на дружеском матче, а потом вернусь в стартовый состав. Я чувствую, как челюсть начинает подергиваться от тревоги. А остальные?» Руан хмурится. «Ты имеешь в виду Фрею?» Я скованно киваю. Она не отвечает на мои звонки. Рон облокачивается на мою машину и скрещивает руки на груди. «Я мало что знаю». фрейя даже Элли ничего не рассказывает. Элли говорит, что никогда не видела фрейю такой закрытой. «Вы двое, похоже, сильнее, чем думаете». Я удивленно поднимаю брови. Я просто хочу, чтобы она наконец подняла долбаную трубку. Я думал, наша дружба крепче этого. Я присоединяюсь к Роан у машины. Не могу поверить, что она позволила моему переезду в Шотландию разрушить нашу дружбу. Я же не на другой континент уехал в конце концов. Роан поворачивается ко мне с таким взглядом, словно я внезапно заговорил на другом языке. А я тебе говорил, что опасно спать с подругой, если у тебя есть к ней чувства. Да, говорил. Вздыхаю я, в сотый раз думая, как сильно хочу просто с ней поговорить. И моя игра из-за этого страдает. Можно подумать, что я какой-то новичок, а не ветеран. Руан снова скрещивает руки на груди и мгновение стоит в раздумьях. Значит... Сейчас все так же, как когда вы с Ками разошлись?» Я пожимаю плечами. Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Память не изменяет Руану. Сразу после расставания с Ками я играл отвратительно. Но мне казалось, что дело было скорее во мне, а не в ней. Как только я понял, что наш разрыв был к лучшему, моя игра улучшилась. «Чёрт!» Так вот почему дедушка всегда говорил держаться от женщин подальше. Я просто надеюсь, что Фрея одумается. Наверняка так и будет, отвечает Рон и отходит от машины. А теперь пошли выпьем. У меня осталось не так много времени до обратного рейса в Лондон. Нам нужно куда-нибудь присесть и разобраться, какого черта ты там творил сегодня на поле. Я смеюсь и качаю головой. Как раз то, что мне было нужно этим вечером — обсудить футбол.